Том 1. Часть 2. Глава 1. Лиля Дан. Прошел месяц после описанных нами событий. Мы посетим теперь вместе с читателем городок Лиля Дан, расположенный в живописной местности на берегу Уазы, вблизи Большого леса. В провинции мельчайшие факты становятся важными событиями. Недаром зеваком, гулявшим в то утро по церковной площади, не терпелось узнать, когда приедет человек, купивший у вдовы Дюмон лучшую в городке мясную лавку со скотоприемным двором. Новый владелец был, видимо, богачом, ибо он роскошно выкрасил и отделал лавку. Три недели, ночи, день трудились там рабочие. Бронзовая с золотом решетка закрывавшая вход в магазин, не препятствовала притоку свежего воздуха. По обеим ее сторонам выселись массивные пилястры, увенчанные двумя крупными бычьими головами. На их золоченые рога опирался широкий антаблемент, предназначенный для вывески. Остальная часть этого двухэтажного дома была выкрашена в темно-серый цвет, а решетчатые ставни в светло серый Все работы были закончены за исключением установки вывески, которые нетерпеливо ожидали празношатающиеся, дабы узнать фамилию преемника вдовы. Наконец рабочие принесли большую вывеску, и любопытные прочли на ней следующие слова, начертанные золотом по черному фону. «Правдолюб» мясник. Любопытство бездельников все же не было удовлетворено. Кто такой этот правдолюб? Один из самых нетерпеливых горожан обратился к приказчику, парню с открытым и веселым лицом, который хлопотал в лавке, заканчивая последнее приготовление. На вопрос о его хозяине, господине правдолюбе, парень ответил, что еще не видал его, так как лавка была куплена по доверенности, но не сомневается, что патрон сделает все возможное, чтобы удовлетворить своих будущих покупателей, уважаемых жителей лилядана Эти любезные слова, сказанные с видом приветливым и радушным, да и нарядный вид лавки, расположили любопытных в пользу господина Правдолюба. Кое-кто тут же обещал симпатичному парню стать клиентом его хозяина. В этом доме со стороны церковной улицы имелся еще обширный двор. Через два часа после открытия лавки новенькая плетеная двуколка, запряженная холлином першероном въехала во двор мясной. Из экипажей вышли двое мужчин. Один из них был мэр. Бледный, но уже вполне оправившийся после нанесенной ему раны. Второй — поножовщик. Рискуя впасть в банальность, мы скажем, что престиж костюма так велик, что поножовщика этого завсегдатая таверн-сите трудно было узнать в новой непривычной для него одежде. Такая же метаморфоза произошла и с его лицом. Вместе с обносками он, казалось, сбросил и свой дикий, грубый, тревожный вид. Когда он спокойно шел, положив руки в карманы длинного теплого реденгота из костарино-орехового цвета, уткнув свежевыбритый подбородок в широкий белый галстук с выштыми уголками, всякий принял бы его за добропорядочного буржуа. Мерф привязал лошадь к железному кольцу вделанному в стену, и сделал знак поножовщику следовать за ним. Они вошли в уютную низкую залу за лавкой, обставленную ореховой мебелью. Оба окна, которые выходили во двор, где лошадь нетерпеливо била копытом. Можно было подумать, что Мерф находится у себя дома, ибо он отворил дверцу одного из шкафов и взял оттуда бутылку и стакан. Утро сегодня холодное, парень. Не хотите ли выпить водки? — Не в обиду будь вам сказано, господин Мерф. — Я не стану пить. — Отказываетесь? — Да, я до того рад, а радость согревает человек. — И еще я рад тому, что встретил вас. Дело в том, но в чем же? Вчера вы нашли меня в порту святого Николая, где я для согрева лихо выгружал из воды бревна. Я не видал вас с той ночи, когда негр с белыми волосами выколол глаза Грамотею. Это первое, что он получил по заслугам, что правда, то правда. Но, словом, дьявольщина, меня это зрелище перевернуло. А какое лицо было у Рудольфа! У него всегда такой добродушный вид, а в ту минуту он меня испугал. Что же дальше? Итак, вы мне говорите, здравствуйте, поножовщик. Здравствуйте, господин мэр. Значит, вы поправились? Тем лучше дьявольщина, тем лучше. А как господин Рудольф? Ему пришлось уехать через несколько дней после того дела на аллее вдов, и он забыл про вас, парень. Если так, отвечаю я вам, если господин Рудольф позабыл меня, ей-богу, мне это очень горько. Я хотел сказать, мой милый, что он забыл вознаградить вас по заслугам, но он вас никогда не забудет. Эти ваши слова меня сразу подбодрили, господин мэр. Дьявольщина! Я-то уж наверняка его не забуду. Он мне сказал, что у меня есть честь и мужество, словом, молчок. К сожалению, парень... Монсеньор уехал, не оставив никаких распоряжений на ваш счет. И у меня же самого ничего нет. Только то, что мне дает монсеньор. Я не могу отблагодарить вас, как бы мне хотелось, за все, что вы сделали для меня. Полно, господин Мерф, Вы шутите. Но почему же, черт возьми, вы не вернулись на аллею вдов после той трагической ночи? Монсеньор не уехал бы, не подумав о вас. Ну, как вам сказать? «Господин Рудольф не позвал меня. Я решил, что он больше во мне не нуждается. Должны же вы были подумать, что ему хочется отблагодарить вас. Вы же сказали, что господин Рудольф не забыл меня. Хорошо, хорошо, не будем больше говорить об этом. Но мне было нелегко отыскать вас. Так значит, вы больше не ходите к людоедке? Нет. Почему?» Так уж кое-какие мыслишки пришли мне в голову. В добрый час. Но вернемся к тому, о чем вы говорили. К чему, господин Мерф? Вы говорили, я доволен, что встретил вас, и еще доволен, быть может... Вспомнил, господин Мерф. Вчера, найдя меня у платового сплава, вы сказали, послушайте, парень, я не богат, но я могу доставить вам место где вам не придется так надрываться, как в порту, а зарабатывать вы будете четыре франка в день. — Четыре франка в день, да здравствует Хартия! Я ушам своим не поверил, ведь это жалование унтер-офицера. — Дело подходящее, господин мэр, отвечаю я. — Вы же говорите мне, что я не должен походить на бродягу, иначе испугаю хозяина, к которому вы меня ведете. «У меня нет другой одежды», — отвечаю я. «Идемте в храм вкуса», — говорите вы, «я иду за вами, выбираю у мамаши юбар. Все самое, что ни наесть, есть, шикарное, вы даете мне денег в долг, и через четверть часа я разодет, как домовладелец или зубной врач. Вы мне назначаете свидание на сегодня, рано утром у ворот Сендыни. я нахожу вашу повозку, и вот мы здесь». Вы в чем-нибудь сомневаетесь? Видите ли, господин Мерф, если человек хорошо одет, это портит его. И когда я вновь напялю на себя старую куртку и остальное трепье, мне будет не по себе. Да и кроме того, получать четыре франка в день вместо двух кажется мне такой большой удачей, которая не может продолжаться. Я предпочел бы спать всю жизнь на дрянном соломенном тюфике в моей меблерашке, чем проспать пять-шесть ночей в хорошей кровати. Вот какое у меня мнение. Оно не лишено основания. Но лучше всегда спать в хорошей кровати. Ясное дело. Лучше есть хлеба, сколько влезет, чем подыхать с голоду. Что это? «Так здесь, значит, мясная лавка?» — спросил поножовщик, слыша удары топора и заметив сквозь занавеску разрубленную бычью тушу. «Да, мой милый, лавка принадлежит одному из моих друзей. Хотите осмотреть ее, пока лошадь отдыхает?» «Пожалуй, это напомнит мне молодость». «Только бойня в Монфоконе была дрянная» а убойным скотом служили мне старые клячи. Чудное дело. Имея я за душой немного денег, я из всех профессий выбрал бы только профессию мясника. Ездить на славной лошадке по ярмаркам, покупать там скотину, возвращаться домой, погреться у своего очага, если ты замерз, посушиться, если ты промок. Увидеть свою хозяйку, славную толстую мамашу, свежую и веселую, с целой кучей ребятишек, которые обшаривают твои сумки в поисках гостинцев. А затем утром на бойне схватить за рога быка, в особенности, если он злой, черт побери, люблю злых быков, привязать за кольцо, вдетое в ноздрю, убить, разделать на части, очистить дьявольщина». Вот чего бы мне хотелось. Как хотелось Пивуни съесть ячменный леденец, когда она была маленькая. Кстати, господин мэр, я не встречал ее больше у людоедки. Верно, господин Родольф вытащил ее оттуда. Знаете, он сделал доброе дело. Бедная девушка, она не думала ни о чем дурном. Такая еще молоденькая. А после втянулась бы. Словом, господин Рудольф хорошо поступил. Согласен с вами. Но не хочется ли вам осмотреть лавку, пока наша лошадь отдыхает? Поножовщик и Мерф вошли в лавку, затем в хлев, где стояли три великолепных быка и штук двадцать овец. Затем осмотрели конюшню, каретный сарай, бойню, чердаки и подсобные помещения этого дома порядок и чистота которого свидетельствовали о рачительном и богатом хозяине. Когда они всюду побывали за исключением второго этажа, Мерф обратился с такими словами к поножовщику. — Признайтесь, что мой друг счастливчик. Этот дом и участок принадлежат ему, не считая тысячи IQ-оборотных средств, вложенных в торговлю. В довершении всего ему 38 лет от роду. Силище, как у быка, железное здоровье и любовь к своей профессии. Приветливый и честный малый, которого вы видели внизу, сознанием дела заменяет хозяина, когда тот закупает скот на ярмарке. Повторяю, разве мой друг несчастливчик? Конечно, господин мэр. Но что поделаешь, есть люди счастливые и несчастные. Стоит мне подумать, что я буду зарабатывать четыре франка в день, когда иные не зарабатывают и половины, и по часы того меньше. Хотите подняться и осмотреть второй этаж? Охотно, господин мэр. Там вы познакомитесь с хозяином, который хочет вас нанять. С хозяином? Да. А почему вы не сказали мне этого раньше? «Я все объясню вам в свое время». «Погодите», — сказал поножовщик, с печальным и смущенным видом задерживая Мерфы. «Послушайте, я должен сказать вам одну вещь. Быть может, господин Рудольф не говорил вам об этом. Но я ничего не должен скрывать от своего будущего хозяина. Пусть уж лучше узнает обо всем теперь, а не потом». «В чем дело? Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что именно, что я бывший преступник, что я был на каторге!» — проговорил поножовщик глухим голосом. «Да», — молвил Мерф, — «но я никому-никому не сделал зла!» — воскликнул поножовщик. «И я скорее подохну с голоду, чем стану воровать!» — прибавил он, опустив голову. «Я убил!» «В приступе гнева!» И это еще не все, — заметил он после паузы. — Хозяева нипочем не наймут бывшего каторжника, они правы. Не за такие заслуги дают свидетельство о добродетели. Это и помешало мне найти приличную работу. Меня нанимали только в каком-нибудь порту для выгрузки платового леса. Ведь я говорил, когда нанимался на работу, дело обстоит так-то и так-то, нужен я вам. — Не нужен? Пусть лучше сразу откажут, а не после, когда сами узнают. — Я сказал все это для того, чтобы упредить вас. Я выложу всю правду хозяину. — Вы знаете его. Если он не возьмет меня после этого, избавьте меня от знакомства с ним. Лучше я тут же уберусь своясь. Уйдемте же, — сказал мэр Поножовщик последовал за Мерфом. Они поднялись по лестнице, одна из дверей отворилась, и они оказались лицом к лицу с Рудольфом. — Дорогой Мерф, оставь нас одних, — молвил Родольф.